Итак, я явился, чтобы выпустить вас на бой. Поверьте, что, подвергая вас временному заточению в этом доме, я действовал в ваших же интересах. Значит, завтра я могу выйти? Хоть сегодня, дорогой принц. Несомненно, у меня есть друзья, если я живу в этом дворце, который не принадлежит мне есть друзья превосходные друзья при этих словах родена джальма казалось стал еще красивее самые благородные чувства выразились на его подвижном очаровательном лице большие черные глаза подернулись слезой помолчав немного он встал и растроганным голосом вымолвил пойдемте куда благодарить моих друзей я ждал три дня! Это так долго! Позвольте, позвольте, дорогой принц. Позвольте, мне многое надо вам сообщить по этому поводу. Прошу вас, сядьте. Вот так, вот так. <св> Спасибо, принц. Да. У вас есть друзья, или лучше сказать, есть друг. Друзья – это уже редкость. А вы? Правильно. Значит, у вас есть друг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 «Счастье давать вам доказательства своей дружбы, он покупает ценой этой тайны». «Ну зачем же скрываться, когда делаешь добро?» «Иногда, чтобы скрыть добро, которое делаешь». «Но я пользуюсь благодеяниями этой дружбы, зачем же скрываться от меня?»